141. Идем по вершинам, считаем знаки победы. Не надо останавливаться на знаках уходящей земной мощи, чтобы не заслоняли они будущего света. Свет будущего велик. Не в прошлое, но к будущему устремлено сознание. В нем все. Недостигнутое и недостижимое сегодня в нем достижимо. Страна, утверждающая магнит будущего счастья для всего человечества, к сужденной победе придет. Будущему порадуемся, ибо сужденному быть.